и не пожелал больше говорить о военнопленных. Когда генерал Сикорский встретился со Сталиным 3 декабря того же года, ему было сказано, что недостающие польские офицеры и солдаты бежали, возможно, через границу в Маньчжурию. Но Сталин обещал заняться этим вопросом и добавил, что если инструкция об освобождении поляков не была выполнена по вине офицеров НКВД на местах,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 На некоторых были обнаружены советские газеты и другие печатные материалы, датированные не позднее апреля 40-го года. Причем все расстрелянные были в теплой зимней одежде, а согласно советской версии казнь состоялась в начале осени в сентябре 41-го года при теплой погоде. В Катыни откопали 4143 трупа